ЕС、yes, глазами русских Характерной и постоянной чертой советской внешней политики в период между войнами была патологическая подозрительность, начало которой было положено интервенцией союзнику во время гражданской войны в России. Русские опасались, что Германия и Англия могут объединиться и пойти крестовым походом на Россию. Зимой 1939-1940 годов в ходе странной войны Перспектива того, что будет заключен сепаратный мир и германская военная машина направится на восток, побудила русских начать собственные посреднические усилия для окончания войны. К концу апреля 1941 года в свете ужасающего военного положения вероятность мира на Западе внезапно стала казаться правдоподобной. После разгрома Франции русских особенно бесило то, что Черчилль неизменно включал в свой кабинет мюнхенцев, а они могли бы сыграть решающую роль в заключении мира с Германией. Одно время Крипс постоянно писал об этих страхах. После того, как была разгромлена Франция, Крипс, доведенный до крайности, убеждал Галифакса, Майскому, следует внушить, что реакция Англии на зендыжей Ельцира о мире будет зависеть от прогресса переговоров между Россией и Англией. Советская разведка тщательно следила за любыми признаками мира. Она даже доходила до крайностей, высказывая в июле 40-го года предположение, что бывший английский король Эдуард вместе с женой Симпсон в данное время находится в Мадриде, откуда поддерживает связь с Гитлером. Эдуард ведет с Гитлером переговоры по вопросу формирования нового английского правительства и заключения мира с Германией при условии создания военного союза против СССР. Новые намеки на сепаратный мир в последнюю неделю апреля 1941 года вызвали в Москве беспрецедентную тревогу. Русские оказались в этот момент в незавидном положении. Они были преисполнены решимости избежать полного разрыва отношений с Англией. В то же время они открыто осуществляли меры по умиротворению Германии. Чтобы не возбудить подозрения у немцев, свои шаги по сближению с Англией они предпринимали в Лондоне, подальше от немецких глаз. Кроме того, они стали еще пристальнее наблюдать за английской политикой, особенно после военных неудач в Греции и на Крите, которые привели к усилению критики и недовольства в Англии. Майскому были отправлены указания бдительности следить за сторонниками умиротворения, входившими в состав правительства. В ходе своих бурных встреч с Беатрисой Вепп, заместителем министра иностранных дел Бартлером и будущим министром обороны Сэром Уолтером Монктоном, Майский стремился рассеять слухи о мирных жандажах. Трудности, с которыми сталкивался Майский при анализе складывавшегося положения и увязывании своих наблюдений с господствовавшими в Москве концепциями, нарастали и обострялись по мере того, как набирали силу слухи о близкой войне. Сравнивая ход парламентских дебатов о войне с событиями мая 1940 года, когда пало правительство Чемберлена, Майский верил, что, несмотря на внешнее исходство, положение изменилось. Черчилль, замечал он сдержанно, пользовался массовой поддержкой, потому что он продолжал вести войну, по крайней мере сейчас, в то время как сторонники умиротворения пока не играли важной роли. Ни на миг он не верил, что стойкость сопротивления Черчилля является делом принципа, Черчилль просто не желал заключить соглашение, которое могло бы увековечить неудачи Англии на поле боя. Майский более не исключал возможности того, что ужасное поражение, нанесшее удар по британской империи, он несомненно имел в виду упадение Египта, могло бы привести к предательству со стороны правящего класса несколько похожему на предательство Петена и его клики. Положение, как поверял он своему дневнику, было слишком неустойчивым, чтобы русские чувствовали себя спокойно. И в данный момент, когда английской буржуазии хочет вести войну, Черчилль является для нее большой находкой. Но он может в дальнейшем стать для нее и большим препятствием, если и когда он захочет заключения мира. Однако это пока еще музыка будущего. Все это только усиливало сложившиеся у русских впечатления, что единственный интерес Черчилля состоял в том, чтобы добиться вовлечения России в войну. Поэтому огромное внимание обращалось на любой намек на мирное соглашение. Так, например, Майский отметил, что на вопрос Ллойд Джорджу, каковы могут быть последствия поражения в Египте, этот опытный политик дал уклончивый ответ. Майский вспомнил, что годом раньше, вскоре после разгрома Франции, Ллойд Джордж, как казалось, был уверен, что военные усилия будут продолжаться без какого-либо ослабления. Очевидно, что тайна, которой был окутан полет Йесса, принесла обильный урожай совершенно диких спекуляций, а он был затем усилен умышленной кампанией дезинформации. Еще больше дело усугубило осторожность, которую Майский проявлял в своих оценках и докладах. В своих мемуарах Майский отчасти в попытке реабилитировать себя уверенно заявляет, но не подлежит сомнению одно. Все основное и существенно о полете ЕСССР советскому посольству было известно уже тогда весной 1941 года. На самом деле, противоречивость информации из Лондона приведет к неоднозначным толкованиям и усилиям страх того, что назревает англо-германское соглашение. В Кремле Гесса не списывали со счетов, не считали его потерявшим свое место в политической иерархии Германии. Гесс был известен своей помощью Гитлеру в написании антибольшевистских пассажей «Майн кампф» своими проанглийскими настроениями и тем, что у него были связи среди англичан. У Молотова еще свежи были воспоминания об их встречах в ноябре сорокового года, когда Есс, активный участник переговоров, едва скрывал свою враждебность. У русских совершенно естественно возникли подозрения, когда английское правительство, застегнутое в расплох неожиданным появлением Есса, сохраняло молчание по этому поводу, упустив из виду, какое воздействие их поведение может оказать на Москву. Крушилов вспоминал, как он сказал Сталину: "Я думаю, что Есс на самом деле". Должен был иметь секретное задание гитлера провести переговоры с англичанами о том, чтобы прекратить войну на западе и развязать гитлеровские руки для натиска на востоке. Сталин выслушал меня и затем сказал: "Да, это так. Вы понимаете правильно. Майскому приходилось исключительно трудно. На него легло бремя огромной ответственности. Он должен был проявлять большую осторожность, чтобы на основе его оценок в Москве могли принимать судьбоносные решения." Тем временем обстановка, складывающаяся в течение этого месяца, ультиматумы Крипса в начале апреля, предупреждения Черчилля в конце месяца, еще более осложнили его положение. Сталин, которому приходилось выбирать из множества версий, читал донесения своих послов выборочно, а послы, и особенно Маевский, стали мастерами в поставках требуемого продукта и излагали свои взгляды двусмысленно. Поэтому нет ничего удивительного, что Майский, который до этого момента был столь прилежен в видении своего дневника, находившегося под постоянным наблюдением, на какое-то время запустил его. Его уклончивые сообщения в Наркомендел составили поразительно тоненький томик. И это составляло потрясающий контраст с чрезвычайной активностью Майского, пытавшуюся в эти дни докопаться до истины в деле Гесса. Прибытие есау в Англию, о чем он узнал только из сообщений по радио, а Шеломила Майского, а сейчас все его собеседники только и делали, что строили предположения, но никто толком ничего сказать не может. Рано утром следующего дня он сразу помчался в Уайтхолл его велик Баклеру, но тот был исключительно сдержан. Он проинформировало, что настоящий разговор с есау еще не начался и, вероятно, начнется через два-три дня. Откуда было Майскому знать, что за уклончивостью Батлера скрывалась его собственная неосведомленность? Майского вряд ли могло успокоить предложение Батлера не обращать внимания на сенсационные заголовки в газетах. К этому времени русские придерживались того мнения, что английская пресса превратилась в рупор кабинетом. Не добавил Майскому спокойствие и дальнейший ход беседы, когда Баткер начал критиковать предпринимавшиеся незадолго до этого советские попытки достичь умиротворения с немцами. У Майского вызвала самую настоящую тревогу увязка этих двух тем. Никогда раньше Майский, который теперь повсюду ходил в сопровождении Новикова, не приезжал к Баткеру столь часто, как в эти дни. Не добившись какой-либо серьезной информации, Майский ограничился только кратким комментарием по делу Есса в своем сообщении в Москву от 15 мая. Целью зарисовки было отразить реакцию, ожидавшуюся в Москве, что во всех разговорах Есса очень сильное антисоветское настроение. Он резко критикует советско-германский пакт о ненападении. Трудно, однако, было сделать какие-либо полезные выводы из его телеграммы. во второй части которой сообщалось о признании Есса, что он прилетел по собственной инициативе, и что он не выдал англичанам никаких секретов. Как и весь мир, Москва нетерпеливо ждала информации о намерениях Гитлера в отношении России. Прошло два дня, по-прежнему никаких признаков информации. Майский, под предлогом срочной необходимости обсудить репатриацию советских моряков и кораблей, удерживаемых в английских портах, вновь является к Баттлеру. Тот, хотя к тому времени не получил какой-либо официальной информации, высказывает свою личную точку зрения, что ЕС прилетел в Англию по собственной инициативе, а не в качестве эмиссара Гитлера. Вслед за этим Батлер начал развивать гипотезу. Позже она будет использована в кампании по дезинформации. Он не может исключить возможности того, что за спиной ЕС состоит мощная группа в высшем эшелоне нацистской партии. Поэтому представляется, что миссия Есса является признаком того, что поддержка планов Гитлера не является единодушной. Тем не менее, Батлер укреплял у майского мнения, сложившегося еще до миссии Есса, о следующем: однако решимость правительства вести войну остается в полной силе. Не может быть и речи о том, чтобы Англия пошла сейчас на заключение мира. Если у Есса была странная идея, что он найдет здесь толпы квистингов, которые только того и ждут, как бы протянуть руку Германии, то он уже убедился или скоро убедится в своей ошибке. Надежда Есса лишний раз свидетельствует о том, в какой нереальной атмосфере живут руководители современной Германии. Есс остается в Англии и будет рассматриваться как военнопленный. Ни о каких свиданиях его с Черчиллем не может быть и речи. О таких свиданиях вчера и позавчера говорили некоторые английские газеты. Через несколько дней Батлер развил свою теоретическую конструкцию, украсив ее дополнительными деталями. По своей инициативе он высказал предположение, что между Гессом и Гитлером произошла ссора, в результате которой Гесс решил совершить свой полет в Англию, в надежде, что здесь ему удастся найти влиятельные круги, готовые к заключению мира с Германией. Восприняв оценки ситуации Батлером, Майский передал Москву, что, по его мнению, надежда Гесса, конечно, фантастична. Батлер, кроме того, подтвердил впечатление, сложившееся у Майского, что Черчилль вряд ли отреагирует положительно на прилет Йесса, несмотря на слухи, говорящие об обратном. Мы должны помнить, что сообщения Майского не были единственным источником информации, поступавшим в Москву. В Кремле еще большей мере полагались на доклады НКГБ и военной разведки, и те, и другие изучались в обстановке, отмеченной крайним недоверием. 14 мая НКГБ получил информацию от Анатолия Горского, который руководил кембриджской группой тайных агентов, завербованных КГБ, что от Сони Филби получена информация, что Ест при прибытии в Англию заявил, что прежде всего он рассчитывает обратиться к Гамильтону. Гамильтон входит в так называемую «клифденскую клику». Далее сообщалось о первой беседе Киркпатрика с Гессом, но ничего не говорилось о подробностях мирных предложений, с которыми он прибыл. Через несколько часов поступило более точное и деловое сообщение о предложениях Гесса со ссылкой на информацию, полученную Филби в личной беседе со своим другом Томом Дюпри, который был заместителем начальника департамента прессы Форен-офис. В ходе своей беседы с офицерами английской военной разведки Ес заявил, что он прибыл в Англию, чтобы предложить компромиссный мир, целью которого было бы прекратить бедствие двух воюющих сторон и сохранить британское империю как стабилизирующее сило. Ес объявил, что он по-прежнему лоялен к Иткерау. В разговоре с Кирпатриком Ес заявил, что война между двумя наркотическими нациями является преступной, и что он уверен, что в Англии имеется мощная античерчиллевская партия, которая хочет мира, и которая с его прибытием получит мощный стимул в борьбе за мир. И тем не менее, определенные неточности и неверный анализ окрасили этот доклад в завещей тона, что имело разрешительное воздействие на Москву. В докладе было заявлено, что Бивербрук и Иден посетили зас, хотя официально это опровергается. Однако это опровержение было свидетельством общим анализом, который усилил царившие в Москве страхи, особенно когда к середине июня пришло сообщение о том, что с засом ведет переговоры Лот Саймон. Филбис считал, что по мере того, как будут разворачиваться военные события, ЕС может превратиться в центр интриг, пользуясь заключением компромиссного мира, и поэтому будет полезным для партии мира в Англии и для Гитлера. Более того, ошибочные сведения, исходившие из различных источников НКВД в Берлине, давали основания предположить, что миссия ЕС действительно была одобрена Гитлером. Эта дезинформация исходила из немецкого министерства иностранной пропаганды. В соответствии с этой информацией, Иез был вполне в здравом уме. Он вылетел в Англию, имея определенные задания и предложение от германского правительства. Указания были успешно направлены в Берлин, Лондон, Стокгольм, США и Рим, приложив все усилия, чтобы узнать подробности предложения. Казалось исключительно важным установить, являлись ли предложения подлинными и были ли они сделаны с согласия Гитлера. Майскому пришлось вникать в это дело еще основательнее из-за сохранявшейся в Москве подозрительности, которую усилило оказавшаяся иззащиленная кампания слухов о приближении войны. Казалось, что предостережения, которые Крипс сделал экспроптом еще в середине апреля, внезапно стали воплощаться в жизнь. 23 мая за обедом в узком кругу у Веббов Майский напомнил о простанном меморандуме Крипса, который, как он сказал, вызвал раздражение у его правительства. Майский таким образом пытался выяснить реакцию своих собеседников на возможность заключения сепаратного мира. Будет ли Англия держаться? Не будет ли мощные группы правящего класса выступать за достижение мира с Гитлером путем переговоров? Он рассказал нам, как он считал правду о деле Гесса. Гесс был очень откровенен о своей миссии, но он отказался заявить, что она была предпринята в согласии Гитлера. Он желал убедить английское правительство уступить. В войне за господство в Европе Англия и ее союзники будут разбиты, хотя Германия и будет при этом истощена. Германия должна остаться господствующей силой в Европе, Англия должна сохранять свою империю, сделав несколько небольших уступок в Африке. В этом случае Германия и Англия могут остановить распространение большевизма, а большевизм – это сам дьявол. Майского несколько успокоила уверенность Веббов, что общественность возмутиться попытками заключения мира и окажет им сопротивление. К концу мая Майский, как кажется, пришел к выводу, что положительная реакция Черчилля на немецкие предложения мира исключается. Ожесточенный характер дебатов в парламенте после поражения британских войск на Крите позволял сделать вывод, что говорить о росте настроения в народе в пользу мира было бы ошибкой. Однако вся атмосфера в целом оставалась чрезвычайно противоречивой, и Майскому трудно выделять наиболее вероятный из огромной массы историй, докладов, догадок, предположений, слухов и тому подобного, раившихся вокруг этого странного, почти романтического дела. Более того, альтернативные источники, казалось бы, были менее категоричными и мешали ему направлять в Москву недвусмысленные сообщения. Однажды он, ужинный вдвоем с лордом Биверброком, влиятельным сторонником Черчилля в военном кабинете, попытался выведать у него агессии. Биверброк без колебания ответил «О, конечно, гесс-эмиссар、yes, Гитлера». Затем он пересказал предложение гесса о мире с честью, однако исказил их контекст, преувеличив их антисоветский характер. Он заявил, что предложения были представлены как защита цивилизации против большевистского варварства. Бивербрук также вел себя уклончиво при обсуждении перспектив сепаратного мира. Разумеется, данный зандаш он ответил с порога. Ес, должно быть, думал, что как только он изложит свой план, так все эти герцоги побегут к королю, свалит Черчилля и создадут разумное правительство. Идиот. И тем не менее, он высказал предположение, что Черчилль действительно верил в то, что Гитлер хочет мира. Он истолковывал миссию ЕСа как продолжение усилий, предпринимавшихся Гитлером после падения Франции, когда он при посредничестве Швейцарии пытался достичь соглашения. Бивербрук, как до него Крипс, разыгрывал германскую карту. Он сказал в заключении со зловещим подтекстом, «Выйдет ли...» Будущее покажет. Британское правительство пошло бы на место с Германией на приличных условиях, но таких условий сейчас нельзя получить. Для русских было бы вполне логичным сделать заключение, что активное продолжение войны Англии зависит не от неизгибаемой воли Черчилля, а скорее от характера немецких предложений. К началу июня Майский пришел к следующему выводу. За кулисами британской политики началась борьба. Черчилль, Иден, Бевин и вообще все лейбористские министры сразу же высказались решительно против каких-либо переговоров. Однако нашлись среди министров люди типа Саймона, которые при поддержке бывших клифденцев считали, что следует использовать столь неожиданно представившиеся случаи для установления контакта или, по крайней мере, для зондажа о возможных условиях мира. В течение первых трех недель июня до германского нападения на Россию появлялось все больше разведывательных донесений о наращивании немецких военных приготовлений. Они просачивались в прессу, которая лихорадочно печатала все новые, диаметрально расходящиеся аналитические оценки обстановки. Они, в свою очередь, совпадали с дезинформацией, которую подсовывали советской разведке. В то же время Саймон предпринимал последнюю попытку допросить Есса. Майский продолжал метаться между двумя крайними позициями. На основе различных высказываний Идена, с которыми он выступал в начале июня, в Кремле стали беспокоиться, что англичане могут поддаться искушению и подписать сепаратный мир, если они предположат, что Москва ведет переговоры с Германией. 5 июня на встрече с Иденом Майский в ответ на его вопрос относительно Альянса Германии и СССР заявил, что между нами нет переговоров ни о каких-либо новых, ни о расширении старых соглашений. Сильное впечатление и недоверие. Иден говорит, что имеет сведения, будто мы между Германией и СССР идут самые серьезные переговоры по вопросам громадного значения. В тот самый день, когда ГЕС беседовал с Лордом Саймоном, Майский в коридоре парламента столкнулся с Лойд Джорджем. Тот, казалось, находился в угнетенном состоянии в связи с ходом военных действий. Встало бы признаться он майскому, надо думать о компромиссном мире. На каких условиях Ллойд Джордж полагает, что если бы Гитлер согласился бы удовлетвориться, то есть включением в его состав Дании, Гессенезии, Австрии, Ильзас, Литуанги, плюс протекторат над некоторыми частями Европы и Польши, а также кое-какие модификации в Бельгии и Голландии, то заключение мира стало бы возможным. Предложения, представленные Гессом, были абсолютно неприемлемы. Категорически отвечал в старик, то есть Ллойд Джердж. Если Дилкер будет на них настаивать, предложение войны неизбежно. А несколькими часами позже Майский узнал от Ида на Уайтхолле, что никаких переговоров не предвидится. Ида также стянулся заявил, что Гессу придется провести в английской тюрьме некоторое время до конца войны. И тем не менее, через несколько дней Майский к своему ужасу вдруг узнал от Беатрисы Веп, что вести ей допросы Есса доверено Лороду Саймону, этому апостолу умиротворению. Анализ цитации Майским совпадал с оценкой советской разведки. Рихард Зорге, знаменитый советский разведчик, работавший в Японии, передал сообщение, что полет Есса был предпринят Гитлером как крайняя мера, последняя попытка провести переговоры о мире. Находившийся в посольстве в Берлине Валентин Бережков сообщает, что как-то придя в начале мая на Вильгельмштрассе, он с изумлением увидел, что среди литературы разложены приемные министерства. Появились выпускавшиеся еще до войны брошюры из журнала, прославляющие англо-германскую дружбу. British Press Service от 16 июня дала обзор освещения в английской прессе с событий за период с 12 мая по 10 июня. В нем ясно отразилась роль полета Йесса, выказавшимся совершенно ложным, но получившим широкое распространение толкований событий. Несомненно, этот обзор должен был совпадать с тем впечатлением, которое создавалось у русских, все это время скрупулезно студировавших английские газеты. Следует учитывать, что дезинформационные материалы, подбрасывавшиеся к Кремлю, встречались с теми выводами, в которым можно было прийти на основе чтения английской прессы и различных сообщений из Лондона. Так в обзоре пресс-сервис говорится следующее. Полет Йесса был одним из главных элементов предполагавшегося мирного наступления. Мнение, что Рудольф Йесс бежал от кровавой расправы, сменилось широко распространившейся точкой зрения, что он прибыл с миссией мира. Согласно этой версии президент Рузвельт отложил свою речь из-за этих мирных предложений, которые Англия отвергнет, если Соединенные Штаты вступят в войну, и примет, если Соединенные Штаты не вступят в войну. Уайнант, американский посол в Лондоне, возвращавшийся после консультации из Вашингтона, привез первый вариант текста соглашения о мире между Гессом и Черчиллем. Сообщение, что остальная нехватка продовольствия в Англии вызвала голод и беспорядки среди английских рабочих, Хорошо гармонировали со всеми этими историями. Казалось, что дух англичан слабел. Широкие хождения получили разнообразные спекуляции относительно перспектив политической карьеры и престижа Черчилля, если он потеряет Средиземное море. В то же время печатались сообщения о возрождении в Англии предвоенной группы сторонников умиротворения, постоянно цитируя слова леди Астер о том, что Англия проигрывает войну на внутреннем фронте. Циркулировали недвусмысленные намеки на отсутствие единства в английском кабинете, в обзоре печати. Далее сообщалось, что в Соединенных Штатах широко распространено убеждение, что миссия Гесса по прежнему связана с шагами в направлении мира, и страшный гнев, с которым Бевин нападал на него, объясняется его боязнью, что эти шаги могут встретить определенное сочувствие. Сообщения, поступавшие из английского посольства в Вашингтоне, создавали такое же впечатление. Хотя к середине июня отделение Гесса уже не писали на первых полосах американских газет, заголовки статей, казалось, звучали как какое-то гигантское эхо. Эмбарго на все сообщения о местонахождении Гесса, решение, например, министра не выступать с публичным заявлением, секретность окружает визит у аэронавта в Вашингтон, временное прекращение авиационных бомбардировок обеими сторонами и частный визит Киркпатрика в Ирландию. Представление публики все это вместе создавало версию о мире путем переговоров. Спекуляции проникали в промышленные круги. Им поверили такие люди, как Гувер. Большинство слухи и спекуляции распространялись только через частных лиц. В то же время за границей, несомненно, существовало неопределенное, но широко распространенное настроение тревоги и неуверенности, удобрявшей почву для немецкой пропаганды. Точка зрения наиболее точно отражавшая истинные взгляды Маицкого относительно Есса уже после того, как немцы напали на СССР, состояла в убеждении, что Гитлер стремился заручиться английской поддержкой в войне, изобразив себя спасителем западной цивилизации в крестовом походе против коммунизма. Поэтому целью полета Есса представлялась подготовка почвы для достижения англо-германского союза накануне войны или на ее начальной стадии. Окончательное мнение, сложившееся в Москве, было такое. ЕС прибыл по приказу Гитера с мирными предложениями, имевшими отношение к плану Барбаросса, но ошибся в предположениях о возможной английской реакции. Эту ошибку, однако, совершали также и русские, придерживаясь этого мнения вплоть до начала войны, и только речь Черчилля к великому облегчению русских избавила их от этой ошибочной оценки. Трагическим образом деятельность Сталина накануне войны была отвлечена от реальной опасности, таившейся за углом.